Любой мальчишка мог прополоть огород, а теперь без лома и топора не обойдешься, особенно поближе к Чищобе. И нам, старикам, по сю пору непривычно, что вся долина и даже старые русла реки засеяны пшеницей. Вон она какая этим летом вымахла! Семь с лишним метров вышиной! Лет двадцать назад у нас тут жали по старинке серпами. И тот -то радости было, когда урожай заполнял целую телегу. Добрые старые обычаи. Чарка доброго вина да простая бесхитростная любовь. Бедная леди Ондершут. Она не признавала новшеств. Аристократка старого закала. В ней было что-то от восемнадцатого века, я всегда это говорил. А какой язык?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 что священник, сыгравший такую важную роль в его жизни, смотрел на него в самый последний раз. Кэдлс его даже не заметил. Как часто именно так и расстаются люди. А священников тот миг поразила догадка, что никто в сущности и понятия не имеет, какие думы бродят в мозгу великана, когда он отдыхает от своих нелегких трудов.